Гален полагал, что всякая часть тела имеет свою душу. Строн помещал её между бровями. Не следует даже доискиваться, какой вид имеет душа и где она обитает, говорит Цицерон. Я охотно привожу его собственные слова, не желая искажать его манеру выражаться, тем более что мало смысла присваивать себе его мысли. Они встречаются нередко, довольно тонкие и небезвестны. Не следует также забывать причину, по которой Хрисип и другие его последователи помещают душу в области сердца. Это потому, говорит он, что когда мы хотим сказать нечто утвердительное, мы кладём руку на сердце. А когда мы хотим произнести я наша нижняя челюсть опускается к сердцу. Нельзя не отметить нелепость этого рассуждения, хотя оно и принадлежит столь выдающемуся философу. Либо помимо того, что приведённые доводы, чрезвычайно легковесны, второй из них мог бы доказывать только, что у греков, а не у других народов, душа находится в этом месте. Даже самая неутомимая человеческая мысль впадает иногда в дремот. Что сказать обо всём этом? Мы видим, что даже стоики, эти родоначальники человеческой мудрости, считают, что душа, подавленная разрушением тела, долгое время томится и всячески старается вырваться из него, как мышь, попавшая в мышеловку. Некоторые полагают, что мир был сотворён для того, чтобы в виде наказания наделить телами падших ангелов, лишившихся по своей вине той чистоты, в которой они были созданы, ибо первоначальные существа были бестелесными. И в зависимости от того, насколько они отдалились от своей былой духовности, они обретают более лёгкие или более грузные тела. Отсюда проистекает разнообразие созданной материи. Но тот ангел, который в виде наказания облечён был в тело солнца, должен был претерпеть чрезвычайно редкое и сильное изменение. Подобно тому, как это имеет место по словам Плутарха в предисловии к его жизнеописаниям, на картах мира, где крайние границы известных нам земель окружены болотами, густыми лесами и пустынными и необитаемыми пространствами, области, находящиеся у пределов нашего исследования, покрыты глубоким мраком. Вот почему самые грубые и вздорные выдумки возникают большей частью у тех, кто занимается самыми возвышенными и трудными вопросами. Любознательность и высокомерие заставляют их погружаться в глубокие бездны. Но и у истоков науки, и у конечных пределов её Мы одинаково встречаем глупость. Вспомните, как устремляется ввысь мысль Платона в его поэтических мечтаниях. Послушайте, как он говорит на языке богов. Однако о чём он думал, определяя человека как двуногое беспёрое животное? Ведь этим он доставил великолепный случай желающим посмеяться над ним, ощипав живого коплуна. Они потом называли его человеком Плутона. А что сказать об эпикурейцах? Сначала они наивно воображали, что мир создан из атомов, которые они считали телами, обладающими известным весом и естественным тяготением к низу. Но потом их противники указали им на то, что раз, согласно их описанию, атомы падают вниз прямо и перпендикулярно а в абразое при этом параллельные линии они не могут соединяться и связываться друг с другом чтобы исправить свою ошибку им пришлось прибавить ещё боковое случайное движение и наделить кроме того свои атомы кривыми и изогнутыми концами чтобы они могли соединяться и цепляться друг за друга но после этой поправки их противники высказали следующую мысль который ставит и пикурейцев в весьма затруднительное положение. Если атомы могли составить такое множество различных фигур, то почему они никогда не расположились так, чтобы образовать дом или башмак? Почему точно так же нельзя себе представить, что достаточно высыпать бесчисленное множество букв греческого алфавита, чтобы получить текст Илиады? То, что имеет разум, говорит Зенон. лучше, чем то, что не иметь его. Но нет ничего лучше мира. Следовательно, он наделён разумом. По тём такого же рассуждения Котта делает мир математическим. Затем, опираясь на другой аргумент того же Зенона, гласящий: целое больше части, мы способны к мудрости и являемся частью мира. Следовательно, мир мудр. делает мир музыкантом и органистом. Можно было бы привести бесчисленное множество подобного рода доводов, не только ложных, но и нелепых, совершенно несостоятельных и говорящих не столько о невежестве, сколько о вздорности тех философов, которые выдвигали эти доводы в спорах между собой и представляемыми ими школами. Можно было бы сделать поразительный подбор таких несуразностей, именующих себя человеческой мудростью. Я охотно собираю подобные образцы, изучать которые в некоторых отношениях не менее полезно, чем рассматривать высказывания здравые и умеренные. По ним можно судить, что мы должны думать о человеке, его чувствах и его разуме. Есть у таких выдающихся людей, поднявших достоинство человека на огромную высоту, встречаются столь грубые ошибки. Что касается меня, то я склонен думать, что они занимались наукой, между прочим, и пользовали всей её как игрушкой, годной для всех. Они забавлялись разумом как лёгким развлекательным инструментом, придумывая всякого рода малозначищие или совсем пустые измышления и фантазии. Тот самый Платон, который дал человеку определение годящие для коплуна. В другом месте устами Сократа говорит, что он поистине не знает, что такое человек, и что человек одна из наиболее труднопознаваемых вещей в мире. Обнаруживая такое непостоянство и шаткость своих взглядов, они как бы за руку невольно приводят нас к выводу об отсутствии у них всяких прочных выводов. Они стараются не высказывать своих взглядов открыто и ясно. Они прикрывают их то боснословными вымыслами поэзии, то какой-нибудь другой маской, ибо наша слабость проявляется в том, что сырое мясо не всегда годится для нашего желудка. Его надо сначала прокоптить, просолить или как-то ещё иначе приготовить. Именно так поступают и они. По большей части они затемняют и искажают свои подлинные взгляды и суждения, стремясь сделать их пригодными для общего пользования. Чтобы не пугать детей, они не хотят открыто признать слабости и безумие нашего разума, но недостаточно раскрывают нам это, показывая непостоянство и противоречивость науки. Находясь в Италии, Я дал одному человеку, плохо изяснявшемуся по-итальянски, следующий совет. Раз он хочет только, чтобы его понимали, а не стремится хорошо говорить на этом языке, пусть употребляет первые попавшиеся слова, латинские, французские, испанские или гасконские, прибавляя к ним итальянские окончания. В таком случае его речь непременно совпадёт с каким-нибудь наречием страны. с осканским, римским, венецианским, пьемонским или неаполитанским, или с какой-нибудь из их разновидностей. То же самое я мог сказать и о философии. Она выступает в столь разнообразных обличиях и содержит столько разных положений, что в ней можно найти любые домыслы и бредни. Человеческое воображение не в состоянии придумать ничего хорошего или плохого, чего в ней уже не было бы кем-нибудь сказано. Нет величайшей нелепости, которая не была бы сказана кем-либо из философов. Я с тем большей готовностью выпускаю в свет плоды моих причуд, что хотя они являются моим порождением и ни с кого не списаны, я все же убежден, что нечто подобное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 Но вернёмся к вопросу о нашей душе. Когда Платон помещал разум в мозгу, гнев в сердце, а вожделение в печени, он, по-видимому, скорее хотел дать истолкование наших душевных движений, нежели разгораживать и разделять душу подобно телу на множество частей. Наиболее правдоподобным из философских взглядов является тот, согласно которому существует только одна душа, которая с помощью различных частей тела рассуждает, вспоминает, понимает, судит, желает и совершает все другие свои действия, подобно тому, как кормчий управляет кораблём, применяя на деле весь свой опыт, то натягивая или отпуская какой-нибудь канат, то ставя парус, то налегая на весло, Причём все эти различные действия исходят только от него одного. Не представляется также наиболее правдоподобным, что душа помещается в мозгу. Это явствует из того, что ранения и несчастные случаи, поражающие мозг, тотче же отражаются на душевных способностях. Нет ничего невероятного в том, что из мозга душа проникает во все остальные части тела. Солнце никогда не отклоняется от своего пути среди небесного свода, но своими лучами оно освещает всё. Подобно солнцу, которое излучает свой свет и тепло, наполняя им вселенную. Остальная часть души рассеяна по всему телу и движется волею ума и по его повелению. Некоторые утверждали, что первоначально существовала общая душа подобное огромному телу, от которой отделились затем все отдельные души, и в которую они возвращаются, постоянно смешиваясь с этой всеобщей материей. Бог наполняет всё: земли, моря и бездонные небеса, и стада, и все дикие звери и люди, и рождающиеся существа требуют от него немного жизни. А под конец Всё вновь распавшись, возвращается туда же, и для смерти не остаётся места. Одни полагали, что души вновь возвращаются в эту общую душу и восоединяются с ней. Другие утверждали, будто души были созданы из божественной субстанции. Третьи, что они созданы ангелами из огня и воздуха. Одни уверяли, что души существуют от века. Другие же, что только с того момента, как они воплотились в тело. Третьи полагали, что душа спускается с луны и возвращается туда же. Большинство древних считало, что души переходят от отца к сыну, и что это совершается так же естественно, как и всякие другие явления в природе. Они доказывали, что сходство детей с отцами, доблесть твоего отца передалась тебе. К храбрых рождают люди храбрые и честые, ссылаясь на то, что дети перенимают от отцов не только телесные сходства, но и одинаковый нрав и одинаковые душевные склонности. Наконец, почему свирепая лютость переходит по наследству к львиному роду? Почему передается от отцов лисе коварство, а оленям прыткость и отцовский страх, трепещущий в их членах? Несомненно, потому что вследствие действия семени вместе с ростом всего тела развивается и душевные свойства. Они указывали, что на этом покоится божественное правосудие, карающее детей за грехи отцов. Ибо отцовские пороки как-то заражают души детей и накладывают на них свой отпечаток, вследствие чего испорченность воли отцов отражается на детях. Некоторые утверждали, что если бы души возникали не естественным путём, а как-то иначе, и находясь вне тела были бы чем-то иным, то, обладая естественными способностями мыслить, рассуждать и вспоминать, они должны были бы сохранить воспоминание о своём первоначальном существовании. Если душа внедряется в тело при рождении, То почему же в таком случае мы не помним о прошлой жизни? Почему не сохраняем никаких воспоминаний о совершившихся раньше событиях? Ведь для того, чтобы оценить способности наших душ столь высоко, как нам хотелось бы, следует предположить, что пребывая в своём естественном состоянии простоты и невинности, они были всеведущими. И такими они должны были быть, пока пребывали свободными от телесного плена, до того как вошли в тело. И мы надеемся, что они опять станут такими после того, как покинут его. Но и находясь в теле, они должны были бы сохранять воспоминание об этом знании, как утверждал Платон, согласно которому то, чему мы научаемся, есть лишь воспоминание о том, что мы уже знали раньше. Однако всякий может по своему опыту доказать ложность этого положения. Во-первых, потому, что мы вспоминаем только то, чем у нас научили. И если бы сущность души сводилась только к памяти, то мы, по крайней мере, должны были бы узнать кое-что сверх того, чем у нас учили. А во-вторых, то, что душа знала, пребывая в своей чистоте, было совершенным знанием, Ибо благодаря своему божественному пониманию душа познавала вещи такими, каковы они в действительности, между тем как, обучая её здесь, ей прибивают ложь и порок. Поэтому она не может воспользоваться своей способностью воспоминания, ибо эти образы и представления никогда не находились в ней раньше. утверждать, что пребывание в теле до такой степени подавляет первоначальные способности души, что все они глохнут. Прежде всего, противоречит тому другому убеждению, а именно, что силы души столь велики, и её действия, которые люди испытывают в этой жизни столь удивительных, что отсюда не может сделать вывод о её божественном происхождении и существовании от века. а также о предстоящем ей бессмертии. Если же душа способна настолько измениться, что совершенно утрачивает память обо всём минувшем, то это, по-моему, мало отличается от смерти. Кроме того, силы и действия души следует рассматривать здесь, у нас на земле, а не в другом месте, ибо все прочие её совершенства тщетны и бесполезны. Её бессмертие должно президаваться на основании того, чем она является в настоящем и на основании того, что она значит в жизни человека. Было бы несправедливо отнять у души её силы и способности, обезоружить её с тем, чтобы на основании того срока, когда она будет находиться в плену, будет заточена в теле, будет слаба и больна, будет вынуждена терпеть насилие и принуждение. чтобы на основании ее действий за этот срок вынести приговор, обрекающий ее на вечные муки. Было бы несправедливо принять в расчет этот короткий срок, который, длится ли он несколько часов или самое большее сотню лет, есть лишь один миг по сравнению с бесконечностью, и на основании того, что сделано в этот промежуток времени, вынести душе окончательное решение ее участи. было бы большой несправедливостью получить вечное воздаяние за столь краткую жизнь. Платон, желая устранить это несоответствие, считал, что посмертное воздаяние должно ограничиваться сроком в 100 лет, ибо таков примерно срок человеческой жизни. И многие христианские авторы также ограничивали воздаяние определённым временем. Вместе с Эпикуром и Демокритом чьи взгляды на природу души были наиболее приняты. Философы считали, что жизнь души разделяет общую судьбу вещей, в том числе и жизнь человека. Они считали, что душа рождается так же, как и тело, что её силы прибывают одновременно с телесными, что в детстве она слаба, а затем наступает период ее зрелости и силы, сменяющейся периодом упадка и страстью, и под конец душа впадает в дряхлость. Мы видим, что душа рождается вместе с телом, что она растет вместе с ним и одновременно стареет. Они считали, что душа способна испытывать милость. Различные страсти и переживать разные мучительные волнения, подвергающие её в усталость или причиняющие ей страдания. Она способна испытывать превращения и изменения, чувствовать радость, впадать в дремоту и в апатию. Она подвержена болезням и может быть поранена подобно желудку или наки. Мы видим, что душу можно точно так же врачевать, как и больное тело. И что она вполне поддаётся лечению. Душа бывает возбуждена и омрачена под влиянием вина, теряет равновесие под влиянием лихорадки, засыпает под влиянием одних лекарств и пробуждается под влиянием других. Значит, природа души должна быть телесна, раз она страдает от оружия и телесных ударов.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 Все его великие и глубокомысленные идеи уничтожи тех дотла, не оставив и следа от всего его былого знания. Способности души помрачены, поражены и надломлены действием этого яда. Его душа столь же бессильна перед этим ядом, как душа четырёхлетнего ребёнка. Этот яд способен превратить всю воплотившуюся в человека философию, в бешенную и безумную, он действует так, что Катон, который смело бросал вызов судьбе и самой смерти, после того как он заразился от бешеной собаки и заболел тем, что врачи называют водобоязнью, не мог смотреть без страха и ужаса на зеркало или на воду. Душа, пораженная силой болезни, распространяющееся по всему телу, подобно тому, как под напором неуистового ветра волны бурлят и пенятся на поверхности бушующего моря. Правда, раз уж мы завели об этом речь, надо признать, что философия хорошо научила человека переносить всякого рода несчастья, вооружив его либо терпением, либо, если уж очень трудно вытерпеть, то самым верным средством полнейшим бесчувствием. Однако все эти способы годятся лишь для души здоровой, которая владеет своими силами, способна рассуждать и решать. Но они совершенно бессильны, когда душа, даже если это душа философа, впадает в безумие, когда она потрясена, надломлена. Так бывает во многих случаях, когда душа испытывает слишком бурное волнение, вызванное какой-нибудь сильной страстью, либо ранением какой-нибудь части тела, либо вздутием желудка, приводящим к по мрачению сознания и головокружению. Часто при болезнях тела душа блуждает, не зная пути, лишается разума и начинает говорить вздор. А иногда под влиянием глубокой летаргии она впадает в непробудный сон. Глаза смежаются и голова подникает. Философы, как мне кажется, никогда не касались этой темы, а равномо образом и другой, имеющей не менее важное значение. Чтобы утешить нас перед лицом неминуемой смерти, у них всегда на устах следующая дилемма: душа либо смертна, либо бессмертна. Если она смертна, то избавлена от наказания Если она бессмертна, то будет всё более и более совершенствоваться. Они никогда не ставят себе вопроса: а что если она будет всё время ухудшаться? И предоставляют поэтам расписывать загробные кары. Но они слишком облегчают себе этим дело. Я постоянно замечаю в их рассуждениях два слабых пункта. Сначала скажу о первом. Такая душа теряет влечение к высшему благу стольких, столь казалось бы, постоянное и незыблемое. В этом случае нашей хвалённой мудрости приходится сдаться и сложить оружие. Впрочем, философы, увлекаемые суетным человеческим разумом, считали, что нельзя представить себе смешение и сосуществование двух столь разных вещей, как смертное тело и бессмертная душа. Какое безумие сочетать смертное с бессмертным, думать, что они могут чувствовать и действовать заодно. Что можно представить себе более различное, несоединимое и невяжущееся друг с другом, чем смертное, соединённое с вечным и бессмертным, чтобы в этом соединении выносить неизбежные жестокие и бурные столкновения. Поэтому они считали, что душа умирает подобно телу она погибает вместе с ним под бременем старости что достаточно убедительно доказывается сном который согласно Зенону является прообразом смерти ибо Зенон полагал что сон представляет собой изнеможение и угасание души равно как и тела он полагает что во сне душа сжимается как-то одмикает и угасает А то, что некоторые люди до конца своих дней сохраняют силу и бодрость души, философы связывали с теми или иными болезнями, которыми страдают люди. Так мы замечаем, что у некоторых людей до конца жизни сохраняется без изменений одно чувство, у других другое, у одного слух, у другого обоняние. Но мы никогда не видим такого одновременного ослабления всех чувств, чтобы у человека не оставалось каких-нибудь здоровых и незатронутых болезнью органов. Так же как может болеть больная нога, между тем как голова может не испытывать никакого страдания. Как говорит Аристотель, наш разум также не способен созерцать истину, как глаз совы не выносит сияние солнца. Наличие столь грубых заблуждений при таком ярком свете лучше убеждает нас в этом. Противоположное мнение о бессмертии души, которое, по словам Цицерона, было впервые введено, по крайней мере, по книжным свидетельствам Ферикидом Сиросским в царствование Тула, другие приписывают его Фалесу, а иные еще кому-то, является той проблемой, о которой обычно высказывается вовремя. с наибольшей осторожностью и сомнениями. Даже самые закоренелые догматики, вынужденные, рассматривая ее, укрываться под сенью Академии. Никому неизвестно, как же в сущности решил этот вопрос Аристотель, а равным образом и все древние авторы, рассуждавшие о бессмертии души с оговорками и колебаниями. Нам скорее обещают, чем доказывают столь приятную вещь. Аристотель укрылся за туманом слов и тёмных непонятных намёков, предоставив своим последователям спорить, как относить на его мнение на этот счёт, так и по поводу самого бессмертия души. Они считали бессмертие души правдоподобным под двум соображениям. Во-первых, потому что без бессмертия души утратила бы всякую опору та суетная надежда на славу, который имеет такую огромную власть над людьми. Во-вторых, потому что это, как утверждает Платон, чрезвычайно полезное воззрение, ибо пороки, которые остаются скрытыми от несовершенного человеческого правосудия, могут получить возмездие от божественного правосудия, которое преследует виновных даже после их смерти. Человек необычайно озабочен тем, чтобы продлить своё существование, Он предусматривал всё в этом отношении. Для сохранения тела должны служить гробницы, для увековечения имени слава. Заботьтесь о своей участи, он все свои помыслы направляет к тому, чтобы воссоздать себя и старается подбодрить себя своими выдумками. Душа, не будучи в состоянии из-за своего смятения и своей слабости, оперяться на себя, ищет утешений, надежды, поддержки во внешних обстоятельствах. Какими бы легковесными и фантастическими ни были эти придуманные ею подспорья, она опирается на них увереннее и охотнее, чем на себя. Но поразительно, что даже люди, наиболее убежденные в бессмертии души, которые кажутся им столь справедливым и ясным, оказывались все же не в силах доказать его, своими человеческими доводами. Это мечты человека желающего, а не доказывающего, как выразился один древний автор. Человек может убедиться на основании этого свидетельства, что той истинной, которую он сам открывает, он обязан только случаю. Ибо, если даже она даётся ему в руки, ему нечем схватить и удержать её, и его разум не в состоянии воспользоваться ею. Всё созданное нашим собственным умом и способностями, как истинное, так и ложное, недостоверно и спорно. Чтобы наказать нашу гордыню и показать нам наше ничтожество и слабость, Бог произвёл той постройки древней вавилонской башни столпотворение и смешение языков. Всё, что мы делаем без его помощи, всё, что мы видим без света, что его благодати, суетно и безумно. Даже когда счастливый случай помогает нам овладеть истиной, которая едина и постоянна, мы по своей слабости искажаем и портим её. Какой бы путь человек ни избрал сам, Бог всегда приводит его к тому самому смятению, незабываемым примером которого является справедливое наказание, которому он, подверг дерзость ним вроде, расстроив все его попытки сорудить башню. погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Чем пистрота языков и наречий, погубившая это предприятие, отличается от нескончаемых споров и разногласий, которые сопровождают и запутывают сооружение суетного здания человеческой науки. И хорошо, что запутывают его, ибо кто бы мог нас сдержать? Если бы мы обладали хоть каплей познания. Мне очень по душе следующее изречение святого Августина. Само сокрытие пользы есть или испытание нашего смирения, или уничтожение гордости. Нет пределов высокомерью и заносчивости, до которых доводит нас наше ослепление и наша глупость. Но возвращаясь к моему рассуждению. Было бы безусловно правильно, если бы мы всего ожидали только от Бога, от его благодати и истинности, столь возвышенной веры, ибо только его щедрость даёт нам бессмертие, которое состоит в обладании вечным блаженством. Признаем чистосердечно, что бессмертие обещает нам только Бог и религия. Не природа, не наш разум не говорят нам об этом. И тот, кто захочет испытать внутренние и внешние способности человека без этой божественной помощи, кто посмотрит на человека без лести, не найдёт в нём ни одного качества, ни одного свойства, которые не отдавали бы тленом и смертью. Чем больше мы принимаем от Бога, тем больше мы ему обязаны. и чем больше воздаём ему, тем больше мы выказываем себя христианами. Не лучше ли было бы в вопросе о бессмертии души опираться на Бога, чем подобно стоическому философу, опираться на случайные согласии человеческих мнений. Когда мы рассуждаем о бессмертии души, то немалое значение для нас имеет единодушное мнение людей. боящихся или почитающих обитателей преисподней. Я использую это всеобщее мнение. Слабость человеческих доводов в этом вопросе особенно ясно видна из тех фантастических подробностей, которые они добавили в подкрепление своего мнения, желая установить, какова природа этого нашего бессмертия. Оставим в стороне стойков. Они признают, что наши души столь же живучи, как вороны, они долговечны, но не бессмертны. Утверждающих, что и после смерти человека душа его продолжает жить, но лишь определённое время. Наиболее распространённым и общепринятым мнением, существующим во многих местах до наших дней, является то, созданием которого считался Пифагор, не потому, что оно было впервые им высказано, а потому, что оно приобрело вес и популярность, получив его авторитетное одобрение. Оно сводится к тому, что души, покинув нас, переселяются из одного тела в другое, из льва в лошадь, из лошади в царя, непрерывно качуя таким образом из одного обиталища в другое. А сам он себе пифагор говорил Бутон помнит, что раньше был это лидом, потом эфоробом, потом гермотимом и наконец от пира перешёл к пифагору, сохраняя таким образом память о себе на протяжении 206 лет. Некоторые добавляли, что иногда души возносится на небо, а затем снова спускается на землю. Верно ли отец что некоторые возвышенные души возносятся на небо, а затем снова возвращаются в бренные тела. Откуда такая страстная жажда жизни у этих несчастных? Согласно Оригену, душа непрерывно переходит из лучшего состояния в худшее. Ворон высказал мнение, что души по истечении 440 лет возвращается в то же тело, с которым первоначально были соединены. Хрисип считал, что это возвращение совершается по истечении какого-то неопределённого времени. Платон говорит, что он заимствовал у Пиндара и у древних поэтов представление о бесконечных превращениях предстоящих душе, поскольку наказания и награды получаемые ею в другом мире, только временные, как и сама жизнь её на земле была временной. Отсюда Платон делает вывод, что душа обладает превосходным знанием того, что совершается на небе, в аду и на земле, где она множество раз переселялась из одного тела в другое. На этом и основано его учение о воспоминаниях. Вот как в другом месте он развивает своё учение. Кто жил добродетельно, соединяется с предназначенной ему звездой. А кто жил во зле, превращается в женщину. Но если он и после этого не исправляется, то затем он превращается в такое животное, характер которого наиболее соответствует его порочным наклонностям. Конец его карам наступает лишь тогда, когда он возвращается в своё первоначальное состояние, избавившись, благодаря разуму, от своих грубых и низменных земных свойств. Но я не могу молчать о возражении, выдвигаемом эпикурейцами против учения о переселении душ из одного тела в другое. Оно очень забавно. Они спрашивают: Каков будет порядок перехода душ, если число умирающих окажется больше, чем число новорожденных? Ведь души, покинувшие свои обиталища, начнут скопляться и теснить друг друга, ибо каждый захочет первой войти в новую оболочку. Эпикурейцы спрашивают далее, как будут души проводить то время, пока им придется ждать, чтобы для них вернуться. приготовлено было новое обитальще. Или наоборот, если число рождающихся превысит число умерших, то, по их словам, тела окажутся в тяжёлом положении, ибо они должны будут ждать, пока в них вселятся души, а может случиться, что некоторые из них умрут ещё до того, как могли бы начать жить. Не смешно ли думать, что и при любовных объятиях И при рождении животных души стоят наготове и бессмертные ожидают смертного тела бесчисленным числом и что спеша, они спорят между собой, какая, обойдя других, водворится первой. И ныне полагали, что души задерживаются в телах умерших и вселяются потом в змей, червей и других животных. зарождающихся, как говорят, в нашем разлагающемся теле или даже возникающих из нашего пепла. Некоторые различают душе смертную и бессмертную части. Другие считают, что она телесна и тем не менее бессмертна. Иные думают, что она бессмертна, но не обладает ни знанием, ни пониманием. Есть и такие писатели, которые полагают, что души осуждённых превращается в бесов. Это мнение разделяет и некоторые из новейших писателей, вроде того, как Плутарх считает, что души праведников превращаются в богов. Этот последний автор лишь об очень немногих вещах говорит в столь решительном тоном, как об этой, и во всех других случаях придерживается иной манеры выражаться, двусмысленной и таящей в себе сомнением. Следует считать, говорит он, и твёрдо верить, что души людей добродетельных, согласно природе и божественному правосудию, переходят в святых людей, затем из святых в полубогов, а из полубогов, после того как они подвергнутся путём очистительных жертв в полному очищению, освободятся от всякой подверженности страданию и смерти. Они делаются не по какому-нибудь судебному постановлению, а в действительности и на самых правдоподобных основаниях, полными и совершенными богами, и получат приближённый и преславный удел. Но Плутарх, который, как правило, является одним из наиболее сдержанных и умеренных авторов, становится, когда дело касается этого вопроса, необычайно решительным и неутомимым в сообщении различных чудес на эту тему. Тому, кто захотел бы удостовериться в этом, я могу указать на его рассуждения о Луне или о демоне Сократа. На этих примерах легче всего убедиться в том, что тайны философии имеют много общего с фантастическими вымыслами поэзии. Человеческий разум желающий до всего доискаться и всё решительно проверить, под конец теряется и вынужден сдаться, подобно тому, как и вообще человек, утомлённый и измученный долгим жизненным путём, снова впадает в детство. Таковы достоверные и прочные выводы, которые можно извлечь из рассмотрения человеческой науки по вопросу о нашей душе. Не менее, не разумея в том, чему она учит нас о нашем теле. Выберем один или два примера, иначе мы рискуем потеряться в бурном и безбрежном море медицинских заблуждений. Установим, согласны ли медики, по крайней мере, в том, каково то вещество, из которого происходят люди. Ибо что касается первого появления человека на земле, то нет ничего удивительного, что человеческий ум теряется перед таким возвышенным и исконным вопросом. Физик Архилай, учеником и любимцем которого был Сократ, утверждал, согласно Аристаксену, что люди и животные созданы из млечного сока, выступившего из земли под действием тепла. Пифагор утверждал что наше семя есть пена из лучшей части нашей крови. Платон, что оно представляет собой спинно-мозговую жидкость, в подтверждении чего он ссылается на то, что именно в спине мы прежде всего ощущаем усталость после полового ата. Алкимион полагал, что семя является частью мозгового вещества, И в доказательство ссылается на то, что у тех, кто злоупотребляет этим делом, поمرчается зрение. Демокрит считал семя веществом, выделяемым всем телом. И эпикур полагал, что оно выделяется и душой, и телом. Аристотель считал его выделением из вещества питающего кровь, которое распространяется по всем нашим членам. Другие считали его кровью изменившейся под действием тепла половых органов. Они доказывали это тем, что при крайних усилиях выделяется капли чистой крови. Последнее мнение представляется несколько более вероятным, если можно вообще говорить о вероятности при такой путанице. А сколько существует противоположных мнений по вопросу о оплодотворении этим семенем? Аристотель и Демокрит полагали, что у женщин нет семенной жидкости, и что под влиянием тепла, вызываемого наслаждением и движениями, у них выступает испарина, не играющая никакой роли при оплодотворении. Гален и его последователи напротив полагали, что не может быть зачатия, если не происходит встречи мужского и женского семени. А сколько споров ведут медики, философы, юристы и теологи между собой и вперемешку с женщинами по вопросу о сроках беременности женщин. Я же основываюсь на примере из моей жизни, поддерживая тех, кто считает, что беременность может продолжаться 11 месяцев. Мир полон подобного рода примерами. И нет такой глупой бабёнки, которая не готова была бы высказать свое твердое мнение по поводу всех этих споров, а между тем мы никак не можем прийти к единомыслию. Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться, что человек знает о своем теле не больше, чем о душе. Мы намеренно предложили ему высказаться о самом себе, мы предложили его разуму судить о самом себе, желая посмотреть, что он не может быть. что он нам скажет по этому поводу. Мне кажется, я показал достаточно, как мало он себя знает. А как может понимать что-либо тот, кто не понимает самого себя? Как если бы тот, кто не знает собственной меры, мог знать меру какой-либо другой вещи. В хорошенькой небылице хотел уверить нас Протагор, утверждавший будто мерой всех вещей является тот самый человек, который никогда не мог познать даже своей собственной меры. Если же не сам человек является этой мерой, то его достоинство не позволяет ему наделить этим преимуществом какое-нибудь другое создание. Но поскольку человек так противоречив, и одно утверждение постоянно подвергается у него другим Приходится признать, что лестное для человека суждение Протагора является лишь насмешкой. Оно неизбежно приводит нас к выводу о негодности как предлагаемой меры, так и того, кто производит измерение. Когда Фалес утверждает, что человеку очень трудно познать самого себя, он тем самым учит его тому, что познание всякой другой вещи для человека невозможно. Вы, для которой я вопреки своему обыкновению взялся написать столь пространные рассуждения, не должны отказываться защищать вашего Раймонда Сабунского с помощью обычных доказательств, которыми вы пользуетесь повседневно. Упражняйте на этом ваш ум и ваши знания. Ибо тем приёмом борьбы, к которому я прибегнул здесь,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 только для того, чтобы отомстить врагу. Ибо когда Гобри бился с одним персидским вельможей, а Дарий, устремившийся к нему на помощь с мечом в руках, стоял в нерешительности, боясь ударить, чтобы не ранить Гобри, тот крикнул ему: "Рази мечом хотя бы по обою". Мне известен случай, когда отвергались такие вызовы на единоборство, условия которых почти не оставляли надежды. чтобы хотя бы один из противников останется в живых. Когда даже португальцы в Индийском океане взяли в плен 14 турок, последние, не желая мириться со своей участью, решили взорвать корабль, на котором они находились, и погубить таким образом и себя, и захвативших их португальцев, и сам корабль. С этой целью они приделись стереть один о другой гвозди корабля. пока вылетевшая искра не попала в стоявшей рядом бочки с порохом. Прибегая к таким средствам, мы приступаем к границе знания, последние пределы его, а между тем крайности в этом отношении так же вредны, как и в добродетели. Придерживайтесь средней дороги. Нехорошо быть столь утонченным и изысканным. Помните тосканскую пословицу, которая гласит При чрезмерной утончённости рискуешь попасть в ошибку. Придерживайтесь, советую вам, в ваших взглядах и суждениях, а также в дравах и во всём прочем, умеренности и осмотрительности. Избегайте новшеств и экстравагантности. Всякие крайние пути раздражают. Пользуясь своим высоким положением, а ещё более теми преимуществами, которые дают вам ваши собственные достоинства. Вы можете одним взглядом приказывать кому угодно. Вы должны были бы поэтому поручить это дело какому-нибудь опытному литератору, который гораздо лучше, чем я, развёл бы и украсил бы эту мысль. Во всяком случае, этого намёка достаточно, чтобы вы поняли, как вам надлежит поступить. Эпикур утверждал, что людям необходимы даже самые дурные законы. Ибо не будь их, люди пожрали бы друг друга. Платон подтверждает это почти теми же словами, говоря, что без законов мы жили бы как дикие звери. Наш разум это подвижный, опасный, своевольный инструмент. Его нелегко умерить и втиснуть в рамки. И в наше время Мы замечаем, что те, кто выделяется каким-нибудь особым превосходством по сравнению с другими или необычайным умом, обнаруживают полнейшее своеволие как в своих мнениях, так и в поведении.